Утро пролетело. Наступил полдень. Солнце зажгло края отчаянно желтых штор, превратив их в густо оранжевые, бросив оранжевые ромбы, гореть на столе между чашек и блюдец и вокруг вазы с фруктами. Дети спустились с верхнего этажа и играли в саду. Взрослые подошли к окнам посмотреть. Сад оставался в запустении, На него никогда не оставалось времени. Лужейка местами заросла, по ней были разбросаны игрушки. В кустах пели птицы, не обращая внимания на детей. Крошка Джейн, сидевшая подле Дороти, заковыляла к остальным детям. Те шумно играли вместе, но Джейн была еще слишком мала и блуждала среди них в своей собственной вселенной двухлетнего ребенка они ловко переиначивали игру для нее. Неделю назад, в пасхальное воскресенье, в саду были спрятаны крашеные яйца. Чудесный был день. Дети отовсюду несли волшебные яйца, на раскрашивание которых Гарри, Дороти и школьница Бриджит потратили целую ночь. Гарри с ребенком на руках стоял у окна рядом с Дэвидом. Он приобнял ее. Они быстро переглянулись, слегка виновата, из-за своих безудержных улыбок, которые, как они догадывались, могут кого-то и рассердить. — Вы неисправимы, — сказал им Уильям. — Безнадежны, — констатировал он для остальных. — Ладно, кого это не устраивает, только не меня. Так почему мы не отправляемся на пикник? Компания заняла пять машин. Дети вклинивались между взрослыми или влезали на колени. Так и проходило лето. Два месяца миновало, и вновь родня собралась, и разъехалась, и собралась снова. Бриджит была у них все время. Бедняжка быстро прикипела к чуду семьи. Пожалуй, даже сильнее, чем Дэвид и Гарриет. Не раз, замечая лицо девочки, трепетная, даже благоговейная, постоянно внимательная, будто Бриджит боялась на миг ослабить внимание, чтобы не пропустить сошествие божества или благодати. Они оба видели в ней себя. И даже с тревогой видели себя. Это было слишком. Через край. Конечно, им приходилось говорить ей. — Послушай, Бриджит, не ожидай слишком многого. Жизнь не такая, но жизнь именно такая. Если правильно выбирать, так почему им кажется, что у Бриджит не может быть того, что в таком изобилии есть у них? Еще до того, как вся Орда собралась к Рождеству 1973 года, Гарриет опять была беременна. К своему и Дэвида полному ужасу Как это могло произойти? Они были осторожны, особенно осторожны после того, как решили некоторое время больше не рожать детей. Дэвид пытался шутить. Это все комната, клянусь, она настоящая фабрика младенцев. Они решили пока не говорить Дороти. Все равно ее не было. Сара сказала, что это несправедливо, когда помощь достается одной Гарриетт, А Гарриет просто не справлялась. Одна за другой у них сменились три девушки-помощницы. Они только что закончили школу и не могли быстро найти работу. И помощи от них было немного. Гарриет казалась, что она заботилась о помощницах больше, чем те заботились о ней.